Несчастные шли гуськом, с непокрытой головой и босыми ногами. Каждый держал в руке свечу, а его воспреемник шагал рядом с ним. На некоторых преступниках были широкие нарамники из жёлтого холста, испёсённые красными андреевскими крестами и называемые Сан-Денито. Другие носили короче то есть высокие бумажные колпаки в форме сахарных голов, расписанные языками пламени и фигурами дьяволов. Смотря во все глаза на этих несчастных и всячески стараясь скрыть свое сострадание к ним, дабы мне не вменили этого в преступление, я вдруг узнал среди увенчанных Корочию преподобного брата Иларио, И вот со товарищем брата Амбросио. Они прошли так близко от меня, что я не мог ошибиться. Что я вижу? воскликнул я про себя. Итак, небо, которому надоела распутная жизнь этих двух негодяев, отдал их в руки инквизиционного суда. При этой мысли меня охватило чувство ужаса. Я затряс совсем телом. В голове у меня помутилось, так что я едва не упал в обморок. Мое свясся этими мошенниками приключение в Хельве, в том всё, что мы вместе проделали, предстало в том гонавении перед моим мысленным взором, и я не знал, как мне благодарить Бога за то, что он уберёг меня от нарамника и короче. По окончании церемонии Я вернулся на постоялый двор, весь дрожа от ужасного зрелища, которое мне пришлось увидеть. Но тягостные образы, заполнявшие моё воображение, незаметно рассеялись, и я стал думать только о том, как бы удачнее исполнить поручение, возложенное на меня моим начальником. Я с нетерпением дождался момента, когда можно будет отправиться в театр, считая, что с этого мне надлежало начать. Как только наступил назначенный час, я пошел в комедийный дом и усился там рядом с каким-то кавалером ордена Алькантары. Вскоре я завязал с ним разговор. «Сеньор», — сказал я ему, — «дозволено ли будет приезжему обратиться к вам с вопросом?» «Сеньор кавальеро?» Ответил он мне крайне вежливо. Я почту это за особую честь. Мне очень хвалили талецких комедиантов, продолжал я. Не напрасно ли так хорошо о них отзываются? Нет, ответствовал кавалер. Труппа у них неплохая. Есть даже крупные дарования. Между прочим, вы увидите прекрасную Лукрессию, четырнадцатилетнюю актрису, которая вас поразит. Когда она появится на сцене, мне не придётся вам на неё указывать. Вы сами легко её узнаете. Я спросил у кавалера, будет ли она играть сегодня вечером. Он отвечал, что будет, и стои ей даже предстоит исполнить блестящую роль в нынешней пьесе. Представление началось. Появились две актрисы, которые не пренебрегли ничем, что могло сделать их очаровательными. Но, несмотря на блеск их бриллианта, я не признал ни в одной из них той, которой дожидался. Кавалер ордена Алькантары так превознес Лукрессию, что я не мог себе ее представить, не увидав воочию. Наконец, сама прекрасная Лукрессия вышла из-за кулис. И её появление на сцене было возвещено длительными и всеобщими рукоплесканиями. Ага, вот она, сказал я про себя. Какая благородная осанка, сколько прелести, что за прекрасные глаза, какое пленительное создание! Действительно, я остался ею чрезвычайно доволен. Вернее, её внешность сильно меня потрясла. При первой же произнесённой ею теради я нашёл в ней естественность выражения, огонь и ум не по возрасту, и охотно присоединил свои аплодисменты к тем, которыми все присутствовавшие награждали её во время представления.